с л а в а девятая. Ужин у принца. Я рассказываю вам обо всем этом и невольно думаю о судьбах народов, обо всем, что еще может произойти, о том, что сулит нам неслыханные перемены, великий поворот в делах государственных. И рассказываю именно в Вердене. Почему? Да потому что. То, что можно сейчас именовать французским государством, началось с договора, подписанного вот тут после битвы при Фонтенуа. В то время говорили Фонтенетум. То с а м и о в е т лично знаете, откуда мы пошли? С договора между тремя сыновьями Людовика благочестивого. Доля, доставшаяся Карлу лысому. Была в ы к р а е н а весьма скудна, при том никто не заботился о том, какие земли отходят новому королю. Альпы, Рейн должны были стать естественными рубежами Франции, и то, что Верден и Мец отошли к империи, лишено з д р а в о г о смысла. А что готовит Франция завтрашний день? Как будут ее перекраивать? Быть может, никакой Франции вообще не будет? и л т Через десять-двадцать многие уже серьезно задают себе этот вопрос. На их глазах англичане отхватили огромный кусок. Другой кусок — Наварцы. Он тянется от моря до моря вместе с Лангедоком. И королевство а р л ь с к о е снова попало в ленную зависимость империи, да еще Бургундия к тому же. Каждому лес н о у р в а т ь кусок от того, что слабо. Ежели вы хотите знать мое мнение, то я в это не верю, ибо Церковь, пока я жив и живы люди, думающие так же, как и я, ни за что на свете не разрешит подобного четвертования. И к тому же в народе еще свежа память о Франции как о единой великой державе. Французы скоро поймут, что они ничто, если распадется королевство. Если они не объединятся в единое государство, но придется не раз преодолевать тяжелый и опасный брод, быть может, вам самому еще предстоит не раз л о м а т ь голову над мучительным выбором. И всегда, Аршамбо, выбирайте королевство, даже если правит им дурной король, ибо короли с м е р т н ы или их можно не з л о ж и т ь или могут они попасть в плен. А государство остается. Величие Франции оно проявилось в вечер битвы при Пуатье, хотя бы в том уважении, которое победитель еще не опомнившийся после негаданного поворота судьбы и почти не веря в свою удачу, выказывал в отношении побежденного. Странно это было застолье сразу же после битвы. в с а м ы й гуще леса по Ату среди красных суконных полотнищ шатра на почетном месте ярко освещенные о г о н ь к а м и свечей восседали король Франции сын его Филипп его высочество Жак Бурбон ставший уже герцогом ибо отец его пал во время боя граф Иоанн Артуа графы Танкарвиль де Тамп Дам е д Мартен, а также сиры де Жуанвиль и де Партене, перед которыми поставили серебряные приборы, а за соседними столами между английскими и гасконскими рыцарями расселась французская знать, самые могущественные и богатые пленники. Принц Уэльский делал вид, что пристает с места, самолично угощая короля Франции. И то и дело подливал ему вина. Кушайте, дорогой сир, прошу вас, не жалейте о том, что произошло, ибо, е ж е л и Бог не выполнил вашего желания, е ж е л и дело худо обернулось для вас, вы з а в о е в а л и н ы н ч е высокую славу храбреца, и высокие ваши деяния превзошли все, что было великого до сей поры. Нет сомнения, что Его величество мой отец. Выкажет вам полагающиеся по вашему сану почёты, договорится с вами на столь разумных условиях, что вы станете добрыми друзьями. Ведь и впрямь каждый здесь отдаёт должное вашему мужеству, ибо мужеством вы превзошли всех. Тон беседы был задан. Король Иоанн свободно вздохнул. Сверкая правым ярко-голубым глазом, потому что левый з а к р ы в а л а повязка, обхватывающая низкий его лоб, он отвечал на любезные речи хозяина. Король, рыцарь. Вот каким важно было ему показать себя в час поражения. Голоса за соседними столами становились громче после ожесточенных ударов копий или секир. Сеньоры двух враждующих лагерей старались превзойти один другого в преувеличенных похвалах. В слух обсуждались все перипетии боя, без устали возносили хвалы отваге юного принца Филиппа, а он, отяжелев от еды после столь много трудного дня, сонно покачивался на с и д е н ь е и уже задремывал. Тут начали подводить счеты. р о м е з н а т н ы х вельмож, герцогов, графов и виконтов, коих насчитывалось двадцать, теперь уже можно было с уверенностью сказать, что среди пленников находятся более шестидесяти баронов и дворян, имеющих право распускать свое знамя, а простых рыцарей, оруженосцев и пажей, ждущих посвящения в рыцари, и нищесть. Одно верно: взято в плен более двух тысяч человек. Точно е их количество узнаем лишь завтра. А погибшие? Надо считать, что столько же. Принц приказал, чтобы тела тех, которых успели подобрать, были бы на рассвете отнесены во францисканский монастырь Пуатье, и чтобы во главе несли тела герцога Афинского, герцога Бурбонского, графа е п и с к а пошалонского, дабы предать их земле со всей подобающей им пышностью и церемониями. но и процессе. Никогда еще святая обитель не видела столько знатных людей и никогда еще всего за один только день не собрала столько богатств. Какая удача выпадет на долю францисканцев, служащих м е с с у какие дары и столько же на долю доминиканцев. Я вам уже говорил, пришлось разобрать неф. икрытой внутренней галереи в обоих монастырях, дабы и на верхнем и на нижнем этажах захоронить прах всех этих ж е ф р у а д е Шарни, Рошешуаров, Эстажде Рибмонов, д а н с д е Милонов, Жан де Мон Марионов, Сегенов де Клу, л а ф а е т о в Ла Рош Драгонов, Ла Рош Фуко, Ла Рош Пьер де Бра. о л и в ь е д е с е н Жоржей, Эмберовдесен Сатурненов, я мог бы вам еще человек двадцать назвать. А никто не знает, что с Протоиреем? – спросил король. Раненого Протоирея взял в плен какой-то английский рыцарь. Какой выкуп положить за этого Протоирея, если у него большой замок, земельные угодья? Без всякого стыда задавал эти вопросы победитель протоирея. Нет, у него в Велине маленький замок, но раз король вспомнил о нем, значит цена ему будет выше. Я его выкуплю, заявил Иоанн II, не зная еще, во сколько он сам обойдется Францией, но уже с прежними замашками государя неведающего счет деньгам. На что принц д у а р д ответил: "Из любви к вам, сир Кузен мой, я сам выкуплю протоирея, и если вы того желаете, верну ему свободу." Шум голосов становился все громче, вино и мясо ударили в головы этим уставшим людям, у которых с утра ни крошки не было во рту и которые поэтому жадно навалились на еду. Сборище это напоминало одновременно и ужин при дворе после многочасового турнира, и сборище ярмарочных барышников. м о р б е к и Бертран де Труа все еще спорили, кто из них первый пленил короля. Я, говорят же вам, я, а вот и нет, я уже схватил его, а вы меня оттолкнули, а кому он вручил свою латную рукавицу? Кто бы не взял в плен короля, все равно выкуп и выкуп, понятно, огромный, достанется не этим сеньорам, а королю Англии. Пленный король, добыча короля. А если те двое продолжали спорить, то лишь ради того, чтобы заручиться пенсионом, который король Эдуард не приминет, назначит победителю. Так что оба уже подумывали. невыгоднее ли было бы, конечно, если не говорить о чести, захватить в плен какого-нибудь барона побогаче и мирно поделить между собой добычу, ибо дележка уже началась. Делили между собой ризы пленного разом два-три рыцаря, и обмен уже начался. Отдайте мне сира де Ла Тур, я его хорошо знаю, он родственник добрый моей супруги. А я вам уступлю Мавине, которого взял в плен, вы на этом только выиграете. Он Синешаль Турени. И тут король и о а н вдруг прихлопнул ладонью по столешнице. Мои сиры, добрые мои сеньоры, я слышу все, что вы говорите между собой и что говорят те, которые пленили нас в честном рыцарском бою. Господь пожелал, чтобы мы были разбиты. Но вы сами видите, с каким уважением принимают нас здесь, поэтому мы не должны забывать о рыцарстве, пусть ни один из вас не подумает бежать или нарушить данное слово, ибо я выставлю такого на общий позор. Со стороны могло показаться, что он этот незадачливый воин распоряжается здесь как хозяин и наказывает своим баронам свято соблюдать все условия честного пленения. Принц Уэльский, подлив королю с е н т э м и л ь о н с к о г о вина, поблагодарил его за эти слова, а Иоанну второму положительно нравился этот любезный молодой человек, такой внимательный, с такими прекрасными манерами. Королю Иоанну даже захотелось, чтобы собственные его сыновья походили на английского престолонаследника, и не удержавшись. Что, впрочем, было вполне естественно после обильных возлияний и целодневной усталости. Он спросил: "А вы не знали Карла испанского? Нет, дорогой сир, я только сражался с ним на море. Он был действительно человек у ч т и в ы й этот принц. И не добавил я тогда его разбил. Карл был моим лучшим другом, и вы напоминаете мне его и лицом и статью." И вдруг в голосе его зазвучали злобные нотки. Только не просите меня, чтобы я освободил моего зятя н а в а р с к о г о Никогда я этого не сделаю. Пусть меня даже лишат жизни. Тогда на поле боя перед своим пленением король Иоанн был действительно велик. Пусть всего на несколько коротких мгновений велик величием предельного бедствия. И вот он уже стал таким, каким был всегда: преувеличенное мнение о самом себе и, соответственно этому, ц а р с т в е н н о й манеры и тон, отсутствие здравого смысла, пустяковой заботы, постыдные страсти, нелепые побуждения и упорная ненависть. В какой-то мере п л е н е н и е п л е н е н и е в золоченой клетке, ему было даже по душе. Разумеется, пленение по королевскому рангу. Пути этого лже победительного владыки сошли с ь с путями его судьбы, а судьба уготовила ему одни поражения. Кончились, пусть даже на время, все докуки правления, борьба против враждующих сил, раздиравших его королевство. Не нужно томиться от скуки, отдавая приказы, которые все равно никто не исполняет. Теперь он в мирной заводе и может брать свидетели небеса столь к нему неблагоприятные, р я д и т ь с я в тогу своей незадачи и с притворно скорбной миной достойно терпеть горькую судьбину, которая написана ему на роду. Пусть другие несут бремя управления этим строптивым народом. Посмотрим, удастся ли это им лучше, чем ему? Куда вы отвезете меня, мой кузен? – спросил он. – В Бордо, дорогой сир. Я предоставлю вам прекрасный отель, вы там не будете ни в чем терпеть нужды и можете устраивать празднества, чтобы развлечься, пока не договоритесь с моим отцом. А будет он рад пленному королю? – осведомился Иоанн Второй, боясь, как бы не пострадало его величие. Ах, почему на рассвете нынешнего дня в Пуате он не принял те условия, которые привез ему я от принца Уэльского? Но где же видано, чтобы король, который по утру мог получить все, не обнажив меча, мог установить свой закон на четвертой части своего государства просто поставив свою подпись и скрепив своей печатью договор? который предлагал нему обложенный со всех сторон неприятель и подписать, который он отказался. К вечеру попал в плен. Просто да вместо нет, непоправимый шаг. Подобный шагу графа де Аркура, поднявшегося по лестнице ранского замка Жан де Аркур поплатился за этот шаг своей головой. А тут. Вся Франция на грани гибели. Но самое несправедливое, самое удивительное, что этот нелепый король с непостижимым упрямством сам делающий все себе во вред и не особенно то любимый до п у а т ь е в с к о р е стал только потому, что потерпел поражение, чуть ли не кумиром, достойным жалости и любви своего народа. части своего народа. Он мол, и о а н н добрый, он и о а н н храбрый, и все это началось с ужина у принца Уэльского. Тогда как все они еще утром дружно п о п р е к а л и этого короля, вергнувшего их в беду, сейчас бароны и пленные рыцари вдруг стали превозносить его мужество, его великодушие и все такое прочее. Таким манером они побежденные могли жить с чистой совестью и гордой миной, а когда они возвратятся домой, обескровив с е м ь и обескровив своих виланов, внесших выкуп за сеньоров, огромный выкуп, уж поверьте мне, они будут еще чехвалиться. Вы же не были, как был я, бог обок бок с нашим королем Иоанном. Ох и порасскажут жанни про пате. ш в и н ь и Дофин, -да сидевший за невеселым ужином в обществе своих братьев, имея в своем распоряжении всего пять слуг, узнал, что отец его жив, но попал в плен. Теперь править вам, ваше высочество, сказал ему Сен-Винан. Ни разу во все времена еще не бывало, во всяком случае, поскольку знаю я. Чтобы восемнадцатилетний принц брал свои руки, кормило в л а с т и п р и с т о л ь плачевных обстоятельствах. Отец п л е н у после поражения поредели ряды знати, две неприятельские армии на территории страны и Баланкстер а все еще стоял лагерем на том берегу Луары. Большинство провинций разорено, казна пуста. Советники корыстолюбивы враждуют между собой и ненавидят друг друга. Зять з а т о ч е н и и но сторонники его уже действуют, уже подняли голову. Раздираемую страхом столицу п о д с т р е к а е т к смуте горстка ч е с л а в н ы х горожан. Добавьте к этому, что юный дофин был хил здоровьем и что его поведение на поле боя вряд ли принесло ему славу храбреца. Тот же вечер в ш е в и н ь и он решил возвратиться как можно скорее в Париж. Но тут Сен-Винан спросил его: «Как следует, ваше высочество, именовать вас тем, кто будет обращаться к вам?» На что д о ф и н ответствовал: «Именовать так, как положено, Сен-Винан, так как указал мне Господь, главный наместник государства». Воистину мудрые слова. С тех пор прошло три месяца. Ничего еще окончательно не потеряно, но и не похоже, чтобы положение улучшилось наоборот. Франция разгромлена, а мы с вами через неделю или даже меньше будем уже в Меце. Но признаться откровенно, я не совсем понимаю, какой толк может из-за этого получиться, разве что для самого императора. И какое великое дело можно там решить, коли в переговорах будет участвовать наместник государства, а не сам король, и папский легат, но не сам папа. Знаете, что мне только что сказали? Погода стоит такая мягкая и такая т е п л ы н ь в Меце, где поджидают более трех тысяч правителей, прилатов и сеньоров, что если теплые дни еще продержатся. Император устроит Рождественский ужин на свежем воздухе в крытом саду. Обедать на Рождество в саду, да еще в Латаринги, это тоже вещь неслыханная.